«На чем ты все-таки остановилась с полицией?» Не выдержала Марта, хотя я просила ее дать мне отдохнуть от ненавистной темы хотя бы пару часов. «А что тут нарисовано?» — с той же интонацией спросила я, изучая узор на воротнике, изображенного на саркофаге рыцаря. «Чертополоха, какие-то зеленые палки». «Зеленые палки — это побеги Руты. Ты что с полицией? Все нормально? Это в порядке вещей? Ты показывала им сообщения? Ты сказала, что этот параноик шлет их тебе каждый день? Они могут хотя бы пробить этот номер?»